часть Во дворце инквизиции Ридны плотным облаком стоял сигаретный дым. За окнами светало. Начинался еще один хмурый холодный день. В кабинете куратора в своем кресле сидел Руфус, по-хозяйски развалясь, спокойный и благостный. «Первым своим приказом я разрываю любую связь с Вижной». «Отказываюсь от подчинения и провозглашаю независимую инквизицию Ридны, а себя ее великим инквизитором. Вижна обезглавлена и слаба. Нам не помогут, нам попытаются связать руки, но мы не станем». «Господа!» — распахнув дверь ногой, Мартин бесцеремонно прервал его. «Мне нужна группа добровольцев, дело связано с риском для жизни». Он нашел взглядом своих людей и зодницы. Те держались особняком, все были очень мрачны. Томас играл желваками. На креслах, стульях, подоконнике располагались сторонники Руфуса. Среди них и те, кого Мартин отстранил несколько дней назад. Почти все курили, даже те, кто с роду не прикасался к сигаретам. «Вылетаем немедленно». сказал Мартин, игнорируя человека в кураторском кресле. «Кто со мной?» «Он не понимает», — сказал Руфус в пространство, неведомо к кому обращаясь. «Не осознает, что случилось. Дорогой господин старш, ваша жена провела свой экзотический обряд, сама, без принуждения, и тварь, которую она инициировала, вырвалась на свободу. «Что происходит на улицах Ридны? Хаос! Ужас! Мне звонит наместник? Заметьте, он звонит мне, а не вам!» С момента, когда Мартин не нашел на мостовое тело Эгле, разбитая вдребезги реальность снова сложилась перед глазами, но не прочно и неправильно, будто криво сросшиеся кости. Он искал Эгле всю ночь. В голове у него одновременно звучали, кажется, все разговоры, которые выпали на их долю. «Спасибо, Мартин. Это был кошмар. Ты отлично держишься». «Проехали. Ничего не было. Моя жена. Я клянусь, что никуда не денусь и всегда буду с тобой». «Ты струсил, Мартин». Глухие ведьмы города ридны и пригородов спрятались, замерли в спальных районах, Их страх вытекал наружу сквозь неплотно закрытые форточки и сбивал Мартину чутье. Действующие, сколько их было, выжидали. Мартин то и дело натыкался на обрывки морока. Фальшивые витрины, несуществующие фасады, за которыми недавно кто-то прятался, а потом ушел, не желая встречаться с инквизитором, ускользая. Эгле не было среди этих ведьм. Несколько раз... Мартин натыкался на ее след и загорался надеждой, но след истончался, как дым на ветру, и терялся на улицах Ридны. Если Эгле не хочет, чтобы Мартин нашел ее, он никогда, никогда ее не найдет. Полицейские патрулировали улицы. Эвакуаторы растаскивали битые на улицах машины. В приемных госпиталей маялись окровавленные пациенты. Никто, кажется, не спал. Ридна мучилась страхом и неизвестностью. Чем дольше затягивалась пауза, тем муторнее становилось на душе у Мартина. Существо, в которое превратилась Лара Заяц, не остановится. Ему нужна кровь. Где будет следующая атака? Не переставая рыскать по городу, как обезумевшая ищейка, Он взялся вспоминать все, что знал о Ларе Заяц, с той самой секунды, когда впервые почуял ее в деревенском доме, где воняло омерзением и злобой, средством от моли, пылью отчаянием. И остановился посреди улицы, и проклял свою тупость, и понял, конечно, где сейчас Лара и что она будет делать, и понял, где Эгле. Она пытается исправить то, что натворила, Но Лара не сентиментальна, и жизнь другой ведьмы для нее ничего не стоит. Тогда Мартин бросился во дворец и прибыл как раз вовремя, чтобы услышать, как Руфус провозглашает независимую инквизицию Ридны. «У меня есть основания полагать, что новая ведьма направилась в селение Тышка. Вся выдержка Мартина расходовалась сейчас на то, чтобы игнорировать Руфуса». «Это мутантная ведьма огромной силы, со сложной структурой. Ее надо остановить. Кто-то пойдет со мной?» «Никто, господин старш», — веско произнес Руфус в тишине многолюдного кабинета. «Вы проиграли». «Я не играл», — Мартин не выдержал и посмотрел Руфусу в глаза. «Кто ваш враг? Я? Или ведьма? Новая мутантная ведьма с колодцем под сотню? Кто-то тихо присвистнул. Свист прозвучал оглушительно. «Вы не враг», — Руфус смотрел очень серьезно. «Вы изменник. Это хуже врага. Кто отвечает за все будущие атаки, за неизбежные смерти? Вы. Лично». «Хорошо, я за все это отвечу», — сказал Мартин. «Но потом...» «Сейчас Лару Заяц надо остановить. Не хотите со мной работать? Тогда ведите опергруппу сами». «Не надо давать мне советов». Голос Руфуса сделался елейным. «Вы пытаетесь показным геройством искупить преступление. Это понятно. Но не всякий раз следует бросаться под танки. Пусть эта ведьма выплеснет начальный импульс, стабилизируется». «Заляжет на дно. Тогда ее можно будет вычислить, обложить и без лишнего риска спокойно ликвидировать. Вы так ничему и не научились. Звезда вы наша, герой телеэкрана!» «Господа!» — он снова оглядел собравшихся. «Инквизитором, запятнавшим себя сотрудничеством с Мартином Старжем», Я предписываю покинуть Ридну в двадцать четыре часа». По комнате пронесся короткий выдох. Сигаретный дым сгустился. «Сейчас каждый человек на счету», — сказал Мартин. «Каждая минута обойдется очень дорого. Ну подумайте же о тех, кто сегодня умрет, а не только о собственном статусе. Рыцарь в белых одеждах!» Проговорил Руфус, издевательски растягивая слова, и добавил совсем другим тоном. «Пошел вон, ублюдок!» Эгле почти не помнила, как выбралась из города. В ее памяти остался будто фотоснимок с магниевой вспышкой тот момент, когда Мартин оказался рядом на крыше. Поразительно, но от него не тянуло холодом, хотя он был в оперативном модусе и рабочем ритме восприятия. Эгля не решилась посмотреть на него. Не потому, что боялась. Не могла посмотреть ему в глаза. Она шагнула с крыши импульсивно, просто за тем, чтобы не встречаться с ним взглядом. Но флаг ведьма, живущая в её душе, рассудила по-другому. Флаг ведьмы не убивают себя из раскаяния, Они рациональны и деятельны, и бывают настолько скоры, что не дают себе труда запоминать происходящее. Они текут в пространстве и во времени, так что огни по сторонам размазываются, а волосы, расстелившись по ветру, остаются в прошедших секундах. Только что ведьма была здесь, и вот она уже за много километров. Второй раз — Эгле пришла в себя в лесу. Горы всё-таки её дождались. Обступив, как старшие подруги, они молча утешали её, потрясённую и, наконец-то, свободную. Горы пели, открывая для неё тропы, поляны, сундуки с сокровищами и глухие убежища, где ведьму никто не найдёт. где сам собой курится огонь в старой печке, где тепло и восхитительно одиноко, где не надо соответствовать ничьим ожиданиям. И Эглея вошла в эти горы, как в тёплую воду, и поплыла в тумане, будто в молоке, не касаясь подошвами снега. И горы обрадовались, что Эглея наконец-то вернулась домой. Приходили волки и тыкались ей в колени мокрыми носами. Спускались с крон пряные запахи, никогда прежде неслыханные, и укрывали голову, будто пёстрая покрывала. Лес был светел, без луны и без звёзд. Гле шла, не разбирая дороги, но с каждым шагом приближаясь к цели. Она ещё не знала, что случится этим утром. Наступил рассвет. Эгле спустилась с перевала, обогнула скалу и увидела фигуру на обочине дороги Серпантина у поваленного ограждения, над пропастью. Внизу змеилась мёрзлая речка. Впереди, внизу, поднимались дымы. Селение Тышка, умиротворённое и сонное, начинало новый день. Эгле остановилась. — Ты нарочно идёшь за мной? пробормотала Лара Заяц, не оборачиваясь. «Нет». «Да!» Передразнила девчонка и повернула голову. «Это больше не была девчонка». Длинная тень в два человеческих роста. Лицо, как белый мрамор. Руки ниже колен, тонкие сильные пальцы. Ниспадающие одежды. Глаза, как дыры в другое пространство — чёрная, без намека на свет. Эгле, не удержавшись, попятилась. «Нечего бояться», — сказала Лара-заяц. «Ты сама это сделала. Ты этого хотела. И сейчас очень хочешь. Стать такой, как я». «Нет», — пролепетала Эгле. «Хочешь». Лара снова посмотрела на посёлок по ту сторону ущелья, укрытый свежим снегом, украшены вертикальными дымами, будто зимняя открытка. «Подожди!» — Эгле сделала шаг вперёд. «Они уроды! Они много зла тебе причинили, но мне, мне тоже! Я же не пытаюсь их убить!» «Меня тошнит от тебя!» Медленно, с расстановкой, сказала бывшая Лара-Заяц. «Уйди с дороги!» Инквизиторская шлюха. Дверь кабинета отлетела к стене. Референт вскочил на порог. Лоб его блестел от пота. «Патрон! Новости из удаленных районов!» Он смотрел сквозь Мартина, будто не замечая его, явно обращаясь к кому-то другому. «Пожар!» Руфус понимающе улыбнулся, будто спрашивая об очевидном. «Непонятно. Очень плохая связь. Беспорядочные звонки на горячую линию. Кричат «Ведьма!» А что происходит, неясно. Похоже, люди с ума сходят в этом селении Тышка». Люди в кабинете замерли, как на старой фотографии. А может быть, это у Мартина внутри остановилось время. «Кто со мной?» Услышал он собственный голос. Никто не шелохнулся. Только чьи-то веки. Опустились, чьи-то взгляды потупились, даже Томас поспешно отвёл глаза. Мартин целую секунду думал, что его авторитет здесь погиб безвозвратно, поэтому его сторонятся как чумного. Но ещё секунду спустя он понял, что они просто боятся. Там бродит смерть сейчас, в селении Тышка. Констебль Лис уснул поздно и спал плохо. Жена последние сутки с ним не разговаривала. Дети не казали носа. Большой старый дом на окраине селения Тышка остывал, экономили дрова. Сырость протягивала по стенам языки плесени. У Констебля ныли суставы. Он поднялся затемно, со скрипучего дивана, где спал отдельно от жены. Провёл раннее утро, сортируя старые бумаги. Чеки, доверенности, свидетельства, письма. Наткнулся на семейную фотографию, о которой давно забыл. Мать, отец, он сам 12-летний, его младший брат и дошкольница-сестра. Ярко-рыжая даже на выцветшей фотографии. Ивга. Тогда ведь никто ещё не знал, что она ведьма. Говорят, есть средства узнать, пока они ещё маленькие, но враньё поди, нету такого средства. Констебль вздохнул, разглядывая фото. За последние тридцать лет Ивга не сказала ему ни слова, и, явившись в родной посёлок, даже не подошла к родному порогу. Вот этому самому. Дуется, небось, ведь старший брат сказал ей вслух... Что думали тогда все. «Ведьме тут не место. Лучше бы уехать». И правда, вышло лучше. Вон как высоко взлетела Сын ее, инквизитор. Надменный, будто сам герцог. Как взглянет, так хоть кланяйся. Не надо было стрелять Василу-заяцу. И жене его не стоило хвататься за двустволку. Вот как все повернулось — Всем плохо, а констеблю отдуваться. Хотя какой он теперь констебль? Странный звук прервал его раздумье, Будто далёкий волчий вой. Но волков в округе давно перебили почти всех. Да и светло уже, солнце встаёт. Констебля никогда не посещало внутреннее чувство, которое можно было бы назвать интуицией. поэтому он очень удивился, когда живот у него сам собой подобрался и участилось дыхание. Не понимая, что происходит, он сунул ноги в разношенные башмаки у порога, накинул куртку и вышел на крыльцо. Дом стоял в конце улицы, на возвышенности. Поглядев вниз, констебуль увидел движение вдалеке и почти сразу услышал вопли. Выпучил глаза, Решил, что продолжает спать, ущипнул себя за руку. Потом затрясся. Четвероногие твари неслись по улице вверх, и были они похожи на волков больше человеческого роста, сложённых не то из дыма, не то из снега. А глаза их горели, как фары, затрещали, просаживаясь заборы. Зашатались дома, полетели осколками дымоходы. Стая призрачных зверей слилась перед взглядом констебля и превратилась в сходящую лавину. Лис заорал, рванулся обратно в дом, но старые стены, помнившие несколько поколений, зашатались, и потолок обрушился констеблю на голову. Лара не спешила. Несколько рухнувших крыш, пара повалившихся заборов были данью её первой, не до конца рассчитанной пробе сил. Лара быстро сообразила, что сравнять селенье Тышка с землёй она успеет, но торопиться совершенно некуда. Над улицами Тышки стоял вой. Выли призрачные звери, носясь по улицам, врываясь в дома, выли односельчане, прыгая из окон, мечась по огородам и переулкам, пытаясь спрятаться, иногда забиваясь в стоящие на отшибе сортиры. Тогда сортиры сходили с места, хлопая дверцами, расплёскивая содержимое фонтаном, и Лара хохотала. Виллы... Сами собой выкапывались из навозных куч и вонзались в ноги бегущих. Топоры летали, как бумеранки вращаясь в воздухе и, походя, отсекая кому-то уши. Визгу металла вторили жители Тышки. Автомобили сами по себе заводились в гаражах и сараях, сносили двери и присоединялись ко всеобщей игре. А ведьма-предательница... «Инквизиторская подстилка!» Вместо того, чтобы бежать без оглядки, подходила теперь всё ближе, медленно источая страх и неуверенность, увязая в слабости, будто в соплях. Ларе она была противна, особенно потому, что, будучи от природы сильной, эта коза променяла свободу на привязанность, на зависимость. на униженное рабство. Что же, пусть приходит. Её судьба, её собственный выбор. «Никуда не летим», — с неприязнью сказал дежурный вертолётчик. К несчастью, тот самый, что стал свидетелем эвакуации Лары Заяц из родного посёлка. Не было приказа. Он сидел в тесном помещении под самой крышей, Дворца Инквизиции Ридны. На экране компьютера был наполовину разложен пасьянс. На захламлённом столе источала запах кружка свежесваренного кофе. «Есть мой приказ», — сказал Мартин, — «и мы летим немедленно». «Нет», — повторил вертолётчик, — «вы здесь больше не командуете». «Власть поменялась, знаете ли». Мартин вытащил пистолет. Это был, конечно, дурацкий и драматичный жест, но он не думал в этот момент, как выглядит со стороны. «Считать до трёх не буду. Мне терять нечего». Вертолётчик изменился в лице. Сначала не поверил, потом возмутился, потом испугался. Дёрнувшись, пошатнул стол, расплескал кофе. Но взгляд его скользнул поверх плеча Мартина, На дверь. Мартин не дал себя обмануть. — Не поясничайте. Идём. — Вы же видите, что он делает? — дрожащим голосом заговорил вертолётчик, обращаясь к кому-то за спиной Мартина. — Вы свидетель. Это противозаконно. Шантаж, угроза оружием. — А вы его слушаете. — тихо сказали за спиной, и Мартин чуть не выронил пистолет. — Стоило... «Все его силы воли не обернуться в эту минуту». «Полетели», — сказал клавдий старж «Март, дожимай его». Лара Заяц много раз мечтала явиться в школу с винтовкой. Сесть на учительское место, поглядеть в перекошенные лица одноклассников и вслух прочитать. Медленно и с расстановкой — Самый страшный текст своей жизни. Список фамилий из классного журнала в алфавитном порядке. Она бы каждому говорила «к доске» и наслаждалась их ужасом. А потом убивала всех. А классную руководительницу приколотила бы гвоздями к двери. И вот её мечты исполнились, наконец. Они визжали и метались. Её одноклассники. Среди прочих в этой суматохе. Учителя, соседи. Фельдшерица аптечного пункта. До этой бы тётки добраться особенно. Мать сидела в подвале. На железной кровати под голой лампочкой. Лара один раз глянула на неё сверху вниз и закрыла низкую дверь, и накинула замок. Брата здесь не было. Впрочем, как раз брата она пощадила бы. Идти на кладбище, чтобы разорять могилу отца, Лара не стала. Всё равно тот уже дохлый. Призрачные звери подхватывали соседей, бросали воздух и ловили. Человеческий страх был как муравьиный сок, кислый и довольно-таки противный. И в это варево острой ниткой вплетался другой вкус. Лара не могла найти ему название. Ведьма-предательница подходила всё ближе. «Вот дура! Зачем нарывается?»